О том, что свобода и принуждение одно целое, знают все. Ревнители свободы всегда ратуют за мораль, признавая тем самым необходимость принуждения. Полицейский надзор должен осуществляться изнутри. Вот что, по сути, заявляют они. Поборники принуждения настаивают, что главное для человека свобода духа. Сколько простора! в твоем тесном доме. Ты волен переходить из комнаты в комнату, спуститься в прихожую, открыть и закрыть дверь, ходить вверх и вниз по лестницам. Чем больше стен, порогов, засовов, тем ты свободнее. Незыблемость каменных стен обязывает тебя ко многому, навязывая свободу выбора между всевозможными способами действовать. Беспорядочная жизнь сообща Не свобода, а разврат. На деле все мечтают об одном и том же городе. Но один требует дать возможность действовать каждому, другой требует воспитать каждого, прежде чем тот начнет действовать, оба пекутся о человеке, оба правы. Первый считает, что человек неизменен и независим, Он забыл о тех двадцати годах обучения, принуждения, тренировки, которые так или иначе сформировали этого человека. Забыл, что умение любить приходит от молитвенного состояния души, наученной молиться, а не от отсутствия внутренних обязательств перед чем бы то ни было. Если не освоить музыкальный инструмент, как играть? Если... Не выучиться грамоте, как писать стихи, но не прав и второй. Он полагается на поддержку стен, а не на самого человека. на храм, а не на молитву. Но не камни главное в храме, тишина, ради которой их сложили. В храме и в человеческом сердце. Сердце, исполненное тишиной. Мой храм сердц. А кто-то обожествил камень и молится на него, чтобы камень. Точно так же я молюсь на царство. Я обожествил его для того, чтобы оно помогало людям. Я не жертвую людьми царству. Я создаю царство, чтобы заполнить и одухотворить человека. Главное для меня человек. Я подчиняю человека царству, чтобы он нашел себя и свое место в жизни. Я не ищу для своего царства рабов. Давай оставим свойственный нам язык. Он не передаст сути, разделяет причину и следствие, слугу и хозяина. Но в жизни осязаемы и реальны только связи, взаимосвязи, И внутренние зависимости. Я царь. Я подчинен моему народу жестче, чем мне любой из моих подданных. Я выхожу на террасу дворца и вслушиваюсь, как они ночью жалуются, бормочут, стонут и всхлипывают от боли, радостно смеются. Их жизнь я превращаю в гимн Господу. Такова суть моего им служения. Я вестник, я собрал их и помогаю переправиться. Я раб и несу на плече паланкин. Я толмач. Я узел, увязавший их в одно целое, ключ свода, преобразивший их в храм. На что роптать им? Разве унизительно для камней поддерживать свод? Так не спорь же о путях спор лишён смысла бессмысленно спорить и о людях мы всегда путаем следствие с причиной откуда узнать людям что проницает их если не существует слов чтобы выразить это ощущение как капли почувствовать себя рекой но течет все таки река как клетки дерева почувствовать себя деревом но растет все таки дерево как камню ощутить себя храмом, но все-таки храм сберегает тишину, словно житница. Откуда знать людям, что они делают? Никогда не поднимались они на гору, никогда не пытались обрести себя в одиночестве и тишине. Одному Господу ведомо, каким вырастет дерево. Люди знают другое. Этот тянет вправо, а этот влево, и каждый мечтает уничтожить соперника. Но никто из них не знает, куда же они все вместе плывут. Точно так же враждуют деревья в тропиках, они теснят друг друга и крадут друг у друга солнце, а лес тем временем разрастается и одевает густым мехом гору, одаряя зарю птицами. Неужели ты веришь, что в их слова умещается вся жизнь? Что не год находится сказитель, что поет о невозможности войн. Ведь никто на свете не хочет страдать, оставлять жены детей, воевать за землю, на которой никогда не поселится. Никто на свете не хочет умереть под палящим солнцем с вывороченными кишками от вражеского снаряда. Спроси любого, хочет ли он воевать и каждый ответит «нет». Но проходит год, и царство вооружается. Все, кто не признавал войны, ибо суть ее — не исчерпать скудным человеческим, проникаются общим для всех духом, который никак не выразишь, и идут на войну, что не имеет ни малейшего смысла для каждого по отдельности. Дерево растет и ничего не знает о себе. Постичь его может лишь поднявшийся на вершину пророк. Нарождающиеся, отмирающие, всегда больше, чем люди. Оно проходит сквозь них, но они не в силах уловить его словом. Чувство безнадежности — вот знак наступивших перемен. Царство при смерти. Ты узнал об этом, потому что жители его изверились в нем. Но ты будешь неправ, если призовешь неверов к ответу, обвиняя их в близкой смерти царства. Неверие — свидетельство неблагополучия. Но как узнать, что причина, а что следствие? О том, что морали больше нет, ты узнаешь, увидев министров-взяточников. Можно отрубить министром головы. Но они только свидетельство общего разложения. Закопать покойника не значит бороться против смерти. Но покойника нужно закопать, и я закапываю его. Министры развратились, я уничтожаю их. Но хочу сохранить достоинство и запрещаю обсуждать их. Мне притят слепцы, укоряющие друг друга за слепоту. Я не вправе терять свое время на их пререкания. Мои солдаты дали стрякача. Генерал обвинил их в трусости. Они стали винить во всем генерала. И сообща, генералы-солдаты стали ругать вооружение. Армия винит поставщиков. Поставщики ругают армию, и те, и другие вместе чистят систему. Я объясняю им. «Сухие ветки нужно обрубить» потому что они свидетельствуют о смерти. Но считать их причиной смерти дерева глупо. Дерево при смерти, поэтому ветки сохнут. Сухая ветка — знак близкой смерти. Видя безнравственность, я караю ее. Но непровинившиеся занимают меня. Другое. Плохи не люди. Плохо то, что в людях сгнил человек. Меня заботит... Занемокший ангел. «Я знаю, объяснение не лечит, излечивает поэзия». Кого спасли объяснения врача? Врач определил причину смерти в... Да, действительно, причина ясна. Человек умер из-за больных почек. Но почки еще не вся жизнь. Мы так логично все выстроили, так аккуратно собрали керосиновую лампу, заправили ее, но света нет, не поднесли огня. Любишь, потому что любишь. Нет доводов, на основании которых вспыхивает любовь. Средство одно — творчество. Если сердца забьются в унисон, значит, люди вместе, ты помог им объединиться и мало-помалу музыка, забладевшая их душой, станет мотивом их деятельности. Спустя какое-то время музыка обрастет доводами, причинами, станет силой, потом догмой. Вокруг твоей статуи соберутся логики и перечислят все основания, почему твоя статуя прекрасна, и не ошибутся, она и впрямь прекрасна. Но не логика открыла им это.